Глава вторая Два Где-то на пути в Порт-Виллу На новых гибридах я подаю свой последний обед Так, как я всегда об этом мечтал Если я вдруг увижу, что кто-нибудь мажет маслом Целый кусок хлеба, а не отламывает маленькие кусочки Я его пристрелю на месте Если кто-нибудь запивает еду, не проглотив предварительно тот кусок, что во рту, я и его пристрелю. Если кто зачерпнет еду ложкой к себе, убью, не задумываясь. Если кто не положит салфетку себе на колени, если кто сдвинет еду на тарелке пальцем, если кто-то приступит к еде, пока не подано всем, если кто будет дуть на еду, чтобы ее остудить, если кто-то заговорит с набитым ртом... «Если кто будет пить белое вино, держа бокал за чашечку, или красное, держа бокал за ножку, получит пулю в лоб. Мы летим на высоте 30 тысяч футов над землей со скоростью 455 миль в час. Мы находимся на борту самолета, то есть машины, которая есть величайшие достижения человеческой цивилизации». вершина технологической мысли, и мы будем обедать культурно, как и положено цивилизованным людям.